Он повернулся к трону и пробормотал Уж не обесудьте. тут такое дело Чай я пил, вот и прихватил с собой еду до да посуду Дома надо пить Нечего по судам с посудой мотаться Давно пить и начал Котелок помялся Поглядел на плаумного зайца, стоявшего у двери, и просипел. «С 14 марта, судя по всему». «С 15 поправил его заяц. «Шестнадцатого!» — прошамкала ночная соня сонным голосом. Король ткнул пальцем в сторону присяжных. «Записать!»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 «А про Фоню что запитать? Спросил один из присяжных «Что она говорила?» «Ну, чего не знаю, того не знаю Зря говорить не стану Голову оторвем, заговоришь!» Гаркнул король При этих словах котелок пухнулся королю в ноги «А, существо я маленькое!» Запричитал он Какая-то свинка бурно зааплодировала Король недовольно глянул на нее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 Чем начиняют конфеты?» — спросил он. «Перцем, конечно!» — невозмутимо ответила Стрепуха. «Желе, желе, желе!» — раздался тоненький голосок. Эта ночная соня бормотала во сне. «Растолкать ее!» — взревела королева. «Вытолкать вон! Затолкать в мешок! Заткнуть ей рот!» Подавляющее большинство, сталкиваясь и огрызаясь, бросилось на несчастную Соню Растолкали ее, затолкали и вытолкали за дверь В этой суматохе заодно выпихнули стрипуху. Обрадовался король И со свидетельницей покончено